Глава 25. Вот это да. Продолжение. Ну вот все, кажется, готово. Три студента, двое продолжали держать парусиного гиганта, со строгими, даже, пожалуй, с отчаянными лицами стали надевать перчатки. Толпа, ребята, расступилась, отошла от змея, от веревки протянуты к дальнему колу. Студенты в перчатках взялись за веревку, недалеко от змея. Черно-лохматый оглянулся назад, как бы проверяя, тут ли ветер, и в полной тишине негромко выкрикнул. «Давайте!» Не сразу. Тотчас студенты-близнецы начали медленно приподниматься с земли, крепко и настороженно, каждую секунду ожидая удара ветра, держа змеи за верхние углы. Выпрямившись, они стали поднимать углы змеи уже вытянутыми над головой руками. И тут ветер сам доделал. Парусиновый гигант вдруг откинулся, стал стройного во всей красе. Вот это да, воскликнул Костя второй раз за день. Это не то, что для кутьки. Было чего ахнуть. Сейчас, когда он стоял во весь рост, его конюхи-студенты с усиками приходились ему по пояс, до половины высоты. Если сравнить, то змей в вышину был со стену одноэтажного дома, в ширину же, как и полагалось, полтора раза уже. Дотошный Костька, видимо, решил уточнить. Он вырвался вперед и, прежде чем кто-либо успел ему помешать, прошел перед змеем, отмеривая шаги. «Эй, гоните этого!» – послышалось от студента в перчатках. И тотчас от одного из тех, что с усиками, Костька получил легкий подзатыльник. Четыре с половиной шага, озабученно почтительно проговорил он, подбегая и опять становясь рядом со мной. Однако чего же он не летит? Теперь, оказывается, командовали длиннолицые близнецы. Когда змей стал во весь рост, и когда веревка от него до троих студентов натянулась, один из рыжеусых не без тревоги в голосе быстро скомандовал. Приготовиться? Вынимаем. Да, студенты действовали с толком. Мы увидели, что змей предусмотрительно был внизу привязан к двум колышкам. Близнецы опять сидели на корточках, но теперь уже у подножия змея. Колышки разом выдернуты, и он взмыл. С шумом, с каким развернутый парус принимает ветер, змей-гигант поднялся. Поднялся невысоко, на высоту телеграфного столба. Веревки пока ему больше не давали. И может быть от того, что невысоко, казалось, что он закрыл полнеба. Будто даже потемнело. «Смотри, хвост!» Выкрикнул кто-то из ребят. Мы забыли про него. То есть даже не видели, занятый громадностью змеи Сейчас же глядели только на него. Толстый, как удав, он поднимался с земли круг за кругом. И когда змей был выше телеграфного столба, конец хвоста еще елозил по земле. Давай. У студентов все было разучено. Двое с усиками, освободившись от змея, тотчас побежали вдоль веревки и стали шагах сорока позади первой тройки, державшей змея. Они надели перчатки, взялись за веревку и, заранее уже упираясь ногами в землю, крикнули «Это давай!». Тройка веревку выпустила, она дернулась, косо поднялась вверх, и с нею вместе на еще большую высоту поднялся и змей. Хвост оторвался от земли. Студенты, выпустившие веревку, не стали медлить, тоже побежали назад и, став позади близнецов в шагах 40-50, перехватили веревку. Потом это повторили близнецы – Затем опять тройка, пока так пятясь задом, они не дошли до кола, до конца веревки. Теперь можно отдохнуть. Студенты с серьезными, но счастливыми лицами сели около кола, сняли жаркие для лета перчатки и носовыми платками вытирали пот с лица, с рук. Вытирали, посматривая на него. А Он стоял в небе, не высоко, но и не низко, примерно на пять телеграфных столбов, наших измерительных единиц. Тяжело покачиваясь из стороны в сторону и чуть виляя своим могучим хвостом, на конце которого чувствовалось было привязано что-то грузное. И тут в минуту затишья обнаружилось новое и на небе, и на земле. Занятый размером, взлетом такого змея, мы только сейчас обратили внимание, что на нем что-то написано. Возможно, это была привычка. И мы, и ребята, иной расклеили змея из афиш, но не замечали ни букв, ни слов. «Смотри», – воскликнул Костя, – «а тут нарочно написано». Да, конечно, нарочно. Ни одно слово, как бывало на афишах, не обрывалось, где попало. Темно-красные буквы шли по низу полотнища, свободному от веревочных пут. «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна». «Это из Пушкина», – сказал Костя. «А зачем? Лучше бы, как обыкновенно, сердце и уголки. Представляешь, какое бы тут было сердце? С бочонок, во!» Я развел руками и здесь увидал, что и на земле было новое, незамеченное ранее. Во-первых, народу на поле было гораздо большее, Чем показалось вначале Может быть подбежали потом Во-вторых были не только ребята, но и взрослые Даже стояли в стороне три извозчичьи пролетки С седоками Которые не сходя с экипажа наблюдали за змеем К одной из пролеток подбежал студент В белом кителе, который недавно бивал кол И что-то показывая на змея Объяснял старику в часучевом костюме И даме в лиловой накидке К нашему удивлению около четвертой Стоявшей особняком неизвозчей пролетки С мордатым кучером Мы заметили графина стаканыча Он что-то почтительно говорил полной старой женщине в кремовой кружевной пелеринке и в шляпе с черными кружевами на седых волосах. Мы тотчас помчались к нему, чтобы поделиться впечатлениями о змеи. «Может быть, он студентов попросит?» – выкрикивал Костя на бегу. «Попросит, чтоб полетать, попробовать, как мы хотели». Графин Стаканыч, оставив важную старуху в кружевах, направился к Колу, к привези змея, где сидели студенты. На полдороге мы перехватили его. «Вы видели, как его привезли?» Видели, как его к земле прижимали, затараторили мы? Вы видели, как он поднимался, как тянул?» Графин Стаканович ответил, что все это он видел, но издалека, так как только что пришел. Оказывается, его перехватил на улице сидевшая уже в экипаже генераль Штаисия Тихоновна. Он кинул на женщину в кружевах. И попросил поспешить на поле. Может быть, будет нужна его помощь студентам, среди которых находился ее племянник. «Это та, которой ножки у кресла, да?» Почему-то шепотом спросил Костя. Я тотчас вспомнил весеннюю историю о превращении кресла Ампир в жабу. Благословенную историю, которая нас познакомила, сблизила с нашим графином-стаканычем. Столяр сделал строгие глаза, будто генеральша могла нас услышать, но тут же по-обычному залыбался, заподмигивал. «А сейчас они гневаться изволят на племянника», – сказал он доверительно. «Зачем с написали на змее какие-то зажигательные слова? К себе племянника требуют». Он говорил с нами, как со взрослыми. Но мы были полны своим. «Ефим степанович Ефим степанович Костя, отбросив свою обычную угрюму, сдержанность пританцовывал на траве. «Раз вы к студентам идете, попросите их... Ну, попросите, чтобы полетать. Хоть немножко, хоть невысоко». «Да что вы, ребята, да что вы!» Графин Стаканоч на ходу отмахивался. «Что вы? Разве котята? К хвосту вас, что ли, привязать?» «Вы только скажите! Вы только начните! А я дальше сам!» Графин Стаканоч сделал неопределенный жест. Не то да, не то нет. Во всяком случае, Костя обрадовался. Но мне было уже не до этого. Справа от нас послышались крики, смех, и я увидал кружок ребят, в середине которого хлопотал тот вихлявый гимназист, Сережка Сарычев, который во дворе у Цветочка хвастался одним своим учителем. Видимо, тут играли в этого учителя. Сережка, схватив за шиворот какого-то мальчишку, тащил его от края круга до другого края, приговаривая. Сосенко, Березенко, Осиненко, Дубенко, Дубиненко, Стееросенко и, толкнув за круг, пшо вон из класса, выхватив из круга младшего Кураедова Ваньку и, спросив у него фамилию, потащил. Кураедов, слепов Куром насмех! Костя торопил графина стаканочек который тоже был остановился посмотреть на игру. Мы подошли к студентам, и Столяр, обратясь к одному из ржиусых близнецов, как оказалось, потом они не были братьями, Передал, что тетечка просит вас к себе. Затем посмотрел на черного лохматого студента, в котором он признал старшего всей этой компании. Тут вот господин студент, сказал мне без почтения, один молодой человек желает к вам обратиться, и подтолкнул вперед Костю. кость конечно, оробел. Нахмурившись и начав от волнения косить глазами, он, запинаясь, пролепетал о своем желании. Нет, брат, свалишься оттуда, просто сказал студент, нисколько не удивляясь предложению мальчика. Ведь там держаться-то не за что. Все гладко. Это было так очевидно и убедительно, что не только другие студенты снисходительно улыбнулись. но и графин Стаканович поддакнул. Совершенно верно Но они не знали кости. У того это было обдумано. Сейчас там гладко. Торопливо уже менее робей проговорил он. А можно в одну секунду веревочные петли? Да, на дранках веревочные петли сделать, на которые я встану. Вот и все. Ногами в петли, а руками за веревку от серединных пут. Что наизнанку выходит? Да ты, я вижу, авиатор, сказал черный студент. Прямо Габер-Волынский или Уточкин. Все обмозговал. Кроме одного. Если расшибешься, то всех нас пятерых в тюрьму. Ну как, идет? Согласен? Ну, немножко. Ну, на минутку. Ну, невысоко, угрюмо зачастил Константин. Ну, чуть-чуть, только попробовать. А он стоял в небе, не колеблясь. Мы никогда еще не видали такого неподвижного змея. Был, наверное, какой-то физический закон, тот же, что и для кораблей. Волна катает лодку с гребня на гребень и безмолствует перед дредноутом. В самом деле, чем меньше змей, тем он вертлявее. Помню, склеили величиной с ладонь, он вилял извивался как дождевой червь. Нет, этот воздушный дредноут стоял, не двигаясь, натянув бельевую веревку так, что на ощупь она оказалась чем-то несгибаемым, палкой железным прутом. Солнце освещало змея прямым светом. и были видны проступающие сквозь серое полотно могучие тесовые дранки. За змеем лежало уходящее дождевое, так и не пролившееся облако, серо-песчаного, как выгоревшая фуражка цвета. Порой оно сливалось по тону с полотняным змеем, и тогда темно-красные буквы надписи «Товарищ верь взойдет» казались написанными на самом облаке. Нет, конечно, студенты не пустили Костьку попробовать. дым да сейчас было и не до этого. Несмотря на то, что змей продолжал стоять неподвижно, дождевое облако, хотя и уходящее, видимо, потянуло за собой ветер, и в недвигающемся змее-гиганте возникли какие-то новые силы, которые почувствовались не на нем и не на веревке, и так уже натянутой до твердости, а на колу, вбитом в землю. Пока Константин конючил о своем немножко, я шагнул поближе к колу и заметил то, чем были обеспокоены студенты. Кол поскрипывал, чуть пошатывался, налегая на землю впереди себя. и тем самым расширяя позади темное влажное отверстие, в которое он был вбит, и которое из круглого, как сечения кола, обращалось на глазах в овально продолговатое. Порошок сухой земли от шевеления кола струйкой сыпался в этот овал, и, может, это незначительное, пустячное более всего говорило об угрожающем положении. Один из студентов взялся за топор и начал вбивать колб глубже. Двое других, надев снова перчатки, схватились за веревку, и по команде четвертого лохматого студента – присевшего около завязи веревки на колу, стали натягивать веревку, чтобы дать возможность лохматому опустить узел на колу к самой земле. Так будет прочнее. Но веревка в руках двух студентов не давалась. Не хотела из палкообразного состояния переходить в веревкообразное. Тут пожалели об одном из рыжеусых, которого отозвала тетка. Впрочем, все уладилось. Забивавший кол подбежал к веревке, и втроем, напыжившись, студенты сломали ее. Теперь, начинают их рук и до кола, Веревка опять стала мягкой, податливой. Ну, обычной веревкой. И черноволосый студент, обстукивая топорищем, опустил узел к самому подножию кола.